Январь 1834 года в Петербурге. Сидя в Демутовом доме у Раевского, я и заявил сожаление, что не знал еще лично Пушкина. Он жил неподалеку. Раевский послал его просить. И к живому удовольствию моему Пушкин пришел. Мы обедали и провели несколько часов втроем. К досаде моей Пушкин часто сбивался на французский язык, а мне нужно было его чистое, поэтическое русское слово. Русской плавной, свободной речи от него я что-то не припомню. Он как будто сам в себя вслушивался. Вообще пылкого, вдохновенного Пушкина уже не было. Какая-то грусть лежала на его лице. Граф Граббе. Несмотря на задетое чистолюбием, пожалованием в камеры юнкеры. Пушкин был постоянно весел и принимал живое участие, по крайней мере, в интимном кружке. Что касается крайней раздражительности Пушкина в сношениях с приятелями, то я в течение десяти лет, видя его иногда почти каждый день, был свидетелем одной только его неприличной выходки. В 1833 или 1834 году, после обеда у моего отца, Много ораторствовал старый приятель Пушкина Раевский. Сколько помнится, Николай, человек вовсе отцу моему не близкий и редкий гость в Петербурге. Пушкин с заметным нетерпением возражал Раевскому. Выведенный как будто из терпения, чтобы положить конец разговору, Пушкин сказал Раевскому. «На что, Вяземский, снисходительный человек? А и он говорит, что ты...» «Невыносимо тяжел!» Князь Павел Вяземский. 17 января. Бал у графа Бобринского один из самых блистательных. Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его. Говоря о моем Пугачеве, он сказал мне, «Жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь. Я бы тебя познакомил с его сестрицей» которая тому три недели умерла в крепости с 1774 года. Правда, она жила на свободе в предместье, но далеко от своей Донской станицы на чужой холодной стороне. Государыня спросила у меня, куда я ездил летом, узнав, что в Оренбург осведомилась о Перовском с большим добродушием. Пушкин дневник. Представление наталика двору прошло с огромным успехом, только о ней и говорят. На балу у Бобринских император танцевал с ней, а за ужином он сидел рядом с нею. Говорят, что на Анечковом балу она была восхитительна. Итак, наш Александр, не думав об этом никогда, оказался камер-юнкером. Он собирался уехать с женой на несколько месяцев в деревню, чтобы сократить расходы, а теперь вынужден будет на значительные траты. Надежда Осиповна Пушкина, Павлищевой, 26 января 1834 года. Император Николая был очень живого и веселого нрава, а в тесном кругу даже и шаловлив. При дворе весьма часто бывали, кроме парадных балов, небольшие танцевальные вечера, преимущественно в Ванечкинском дворце, составлявшем личную его собственность еще в бытность великим князем. На эти вечера приглашалось особое...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 продолжение многих лет принимал участие в танцах и сам государь, которого любимыми дамами были Бутурлина, урожденная Комбурлей, княгиня Долгорукая, урожденная графиня Апраксина и позже жена поэта Пушкина, урожденная Гончарова, граф Корф. В прошедший вторник зван я был Ванечков, приехал в мундире. Мне сказали, что гости во фраках. Я уехал, оставя Наталью Николаевну, и, переодевшись, отправился на вечер к Салтыкову. Государь был недоволен и несколько раз принимался говорить обо мне. Он мог бы потрудиться переодеться во фраг и воротиться. Передайте ему мое неудовольствие.